являла взору необычное зрелище. Основанная на холме, близ падения речки Сходни в Москварику, Тушинская столица имела диковинный вид. Вершина холма была усеяна шатрами польских гусар. Среди них стояла просторная рубленная изба, служившая дворцом для самозванца. За дворцом, в кавычках, располагались жилища русской знати. На холме жили господа и те, кто желал казаться господами. Ростонародье занимало обширные предместья, раскинувшиеся у подножия холма. Наспех сколоченные, крытые соломой будки стояли тут в великой тесноте, однако одной. Жилища были битком набиты казаками, стрельцами, холопами и прочим подлым в кавычках народом. В пору дождей столица тонула в грязи, кругом стояла невыносимая вонь. На окраинах восставшие низы снаряжали повстанческие отряды, и посылали их на помощь около околже Дмитрию II. Многие отряды являлись в Тушино со своими «мужицкими царевичами» в кавычках. Поначалу царек принимал свою мнимую родню с почетом. Приведенные им ратники были нужны ему позарез, но затем все переменилось. Тушинская Боярская дума, опиравшаяся на редкие дворянские сотни и наемных солдат, упрочила свою власть. Филарет Романов поневоле признал «брата» в кавычках Дмитрия, Но признать родней царевичей в кавычках из мужиков и холопов он не желал. По настоянию Романова и Тушинской думы лже Дмитрий II велел повесить двух царевичей в кавычках на дороге из Тушина в Москву. Казнь царевичей в кавычках Ивана Августа и Лаврентия знаменовала окончательное перерождение повстанческого правительства в Тушине. Расправы с царевичами в кавычках непосредственно руководил, по-видимому, атаман Иван Заруцкий. Казацкий вождь был не менее колоритной фигурой, чем филарет романов. По силе характера один нисколько не уступал другому. Заруцкий не противился перевороту, произведенному наемными солдатами в лагере под Орлом, а затем помог уже Дмитрию II и вождям наемного войска подавить элементы социального недовольства в Тушинском лагере. Остатки повстанческих армий Болотникова должны были подчиниться. Самозванец оценил заслуги Заруцкого и произвел его в бояре. Бывший сподвижник Болотникова стал крупным землевладельцем. Л. Дмитрий старался любыми средствами привлечь на свою сторону столичную знать. Тушинские бояре тайно переписывались со своей роднёй в Москве. Да Тушина было рукой подать, и многие русские дворяне бежали туда в поисках богатства и чести. Он же Дмитрий жаловал перебежчиков и выдавал им грамоты на владение землей. Щедрой на бумаги царек не имел денег, чтобы хорошо платить столичным дворянам. Обманутые в своих надеждах беглецы возвращались в Москву. Случалось, что кавычки Тушинские перелеты и кавычки закрыть по нескольку раз переходили от царя к царьку и обратно. В Тушине собралось множество польских и русских дворян, пользовавшихся милостями. Первого самозванца все они откровенно презирали царька как явного мошенника но не могли обойтись без него творя насилия и грабежи наемное рыцарство в кавычках всюду трубило, что его единственная цель восстановление на троне законного государя свергнутого московскими боярами личность лжедмитрия II мало что значила сама по себе каким бы ничтожным и безликим не казался тушинский вор в кавычках важен был не он сам а его имя в глазах простых людей он оставался тем самым кавычки добрым государем дмитрием кавычки закрыть под знаменами которого болотниковцы сражались против боярского царя однако успехи нового самозванца оказались призрачными тушинская столица клонилась к закату когда настал новый акт московской трагедии кровавые междоусобицы ослабили мощь русского государства и подготовили почву для иноземного вторжения осенью 1609 года сигизмун III со всей королевской ратью перешел русскую границу и осадил смоленск вторжение открыло новую страницу в истории смуты конец записи руслан скрынников Смута в русском государстве. Журнал «Нева», 1988 год, номера 6, 8 и 11. Запись произведена в феврале 1992 года. Читал Андрей Штанге.